глава четыре рушащиеся столпы недавно я была в гостях у подруги в ее лондонской квартире готовя ужин она показала мне стоящий на столе новый девайс колонку цилиндр а потом спросила алекса какая погода будет завтра в лондоне колонка ожила и ответила что будет дождь у моей подруги была умная колонка эмаенэйч с персональным помощником Алекса с голосовым управлением. Но это могла быть любая из умных колонок, которые есть в миллионах домов по всему миру. В 2014 году, когда впервые запустили голосовой помощник Алекса, я отнеслась к этому скептически. Я и без того легко проверяла, какая будет погода, и слушала музыку на своем телефоне. Но что еще важнее, мне не нравилась сама идея того, что Алекса будет меня подслушивать. К счастью, все время обеда Колонка моей подруги молчала, и я почти забыла о ней, но иногда я спрашивала себя, выключена она или слушает, или, может быть, слушает и в то же время записывает. По дороге домой, копаясь в сумочке, я случайно включила на своем айфоне помощника Siri и услышала, как электронный голос спросил, «Чем я могу вам помочь?» Отключив Siri, я начала раздумывать, как повсеместное распространение голосовых помощников влияет на детей. Разрешила бы я своим, теперь уже взрослым, детям обращаться за советом к Сире или Алексе или даже отдавать распоряжение ей? Какие у этого могут быть последствия для психического здоровья и поведения? Рискуем ли мы вырастить поколение, которое не читает новости, не ищет информацию с помощью исследований или, что еще хуже, ожидает, что у них под рукой всегда будет цифровой слуга? Вскоре после визита к подруге Алекса вновь проявилась в моем профессиональном мире. Когда я готовилась к занятию в Стэнфорде, я нашла статью о роли Алекса в деле с двойным убийством. Согласно этой статье, судья в США приказал компании Amazon передать следователям, расследующим дело, записи с устройством Edge, установленного в доме жертв в Нью-Гэмпшире, поскольку имелись веские основания полагать, что там содержатся улики преступлений. В частности, судья упомянул сервер и или записи, которые ведутся для Amazon.com, включающие аудиозаписи, сделанные устройством. Я в общих чертах поняла, что это означает, будто аудиоданные Алекса хранятся на сервере, но я понятия не имела о последствиях, которые несут эти действия для меня или для общества. Я прочитала все ответы на часто задаваемые вопросы на сайте компании «Амазон», где говорилось, что Алекса реагирует на специальные пробуждающие слова «Алекса», «Амазон», «Компьютер» или «Эхо». Услышав эти слова, она включается, и запись того, о чем вы спросили Алекса, посылается в облачное хранилище «Амазон», где и обрабатывается запрос. «Это меня тоже не слишком устроило, и я не отступила. Вот что я нашла дальше». аудиозапись не сохраняется и не отправляется в облачное хранилище, пока устройство не услышит пробуждающего слова. Алекса также можно активировать нажатием кнопки. Даже после изучения этого вопроса я все еще не вполне отдавала себе отчет, на что я соглашаюсь, приглашая Алекса в свой дом или офис. Я не представляла себе реальных последствий этого шага. Может ли кто-нибудь услышать эти записи? Может ли Amazon продавать эти данные? А разговаривала я не с человеком, способным ответить на любой вопрос, который мне придет в голову. Я разговаривала с машиной, способной отвечать лишь на те вопросы, которые были предусмотрены программой. Распространение технологий на передовой, такие как Аликса и другие домашние голосовые помощники, наряду с тем, что мы с энтузиазмом внедряем их в свои повседневные привычки, способствует... катастрофическому краху трех столпов этического принятия решений. Даже когда мы прилагаем усилия, чтобы понять или просим совета, пытаясь узнать о потенциальных последствиях использования таких технологий, результаты наших усилий не позволяют нам получить такую информацию и нас не защищают. Долгие столетия все мы примерно одинаково представляли себе, какое поведение в обществе будет воспринято как этичное, Такие представления в основном базировались на общем понимании той реальности, в которой разворачивались наши решения. Эти основополагающие ожидания стали определяться тремя столпами, поддерживающими принятие этических решений. Прозрачность, открытый обмен важной информацией, информированное согласие, согласие на действие на основе понимания самого этого действия и его последствий, и эффективное слушание, понимание того, что имеет в виду говорящий. На передовой эти опоры нужны нам более, чем когда-либо прежде. Они помогают нам вновь установить это общее понимание в мире, которое становится все сложнее и сложнее. Как вы увидите, эти три столпа определяют наш выбор, помогая нам ответить на следующие вопросы. Принимаем ли мы решение на основе единодушного и точного понимания того, что поставлено на карту? информации, заинтересованных сторон и последствий. Как нам следует распределить этическую ответственность за принятое решение? Эти опоры также связывают нас друг с другом от отношений врача и пациента, дружбы и романтических отношений до поведения корпораций по отношению к потребителям и взаимодействия правительства со своими гражданами. И даже с нашими машинами они могут связывать нас более этично. Мы изучим и четвертую силу, оказывающее влияние на этику, то, как и почему рушатся эти столпы и что это означает для этичного принятия решений. И линзой нам послушат наборы для генетического тестирования, продаваемые непосредственно потребителю, например, 23andMe. Мы увидим, как эти опоры должны работать и как быть, если наш выбор приведет к тому, что они начнут разрушаться. Среди проблем, которые мы рассмотрим, Будут и удивительные случаи, когда благонамеренные потребители, соглашаясь использовать эти наборы для генетического тестирования, могут также невольно дать согласие на то, чтобы подвергнуть опасности и, возможно, причинить вред близким членам семьи, родственникам и другим людям, которых они даже не знают, как развивающиеся в наше время виды потребления и технологии, связанные с этими наборами, еще больше усложняют задачу этих опор. как вступают в борьбу, рассредоточенная власть и заражение, и как восстановить эффективное слушание. Итак, три столпа. Прозрачность. Предоставление точной информации, которая может оказать важное влияние на результат наших решений, то есть на последствия, которые проявятся со временем, и на ответственность. Быть прозрачным не означает раскрывать абсолютно все потенциальные риски Но информация должна включать все данные, которые понадобятся разумному человеку, чтобы сделать с учетом обстоятельств правильный выбор. Например, прозрачность обычно хорошо работает с лекарствами, относительно которых определены правила. Производители сообщают нам о необходимой дозировке, предупреждают, кому нельзя принимать это лекарство, информируют об опасности сочетания с другими лекарственными средствами и о потенциальных побочных эффектах. Большинству из нас не нужно знать историю разработки формулы или данные о потреблении этого лекарства в других странах. В других случаях ответственность за прозрачность можете нести вы, например, решая, сообщить ли покупателю о дефектах автомобиля, который вы продаете, или рассказать ли своему начальнику, что вы допустили ошибку. Прозрачность также может влиять на решения, которые мы принимаем как общество в целом. Мы ожидаем от правительства прозрачности в таких вопросах, как государственные расходы, коррупция и уровни загрязнения, что в свою очередь влияет на то, как мы голосуем. Граждане все чаще ожидают, что компании будут публиковать данные, связанные с важными социальными тенденциями, такими как гендерный разрыв в оплате труда или усилия по обеспечению разнообразия и инклюзивности, или отчитываться об экологической устойчивости. это может помочь принять решение о том, хотим ли мы работать в той или иной компании или покупать ее продукцию. Прозрачность может лежать в основе информированного согласия, но важна и сама по себе. Информированное согласие означает, что мы соглашаемся на то или иное действие, исходя из своего понимания того, что включает это действие и какими будут его потенциальные последствия. Родители, как правило, подписывают формы согласия, отправляя детей в летний лагерь. Они верят, что руководство лагеря даст им достаточно сведений о потенциальных рисках, грозящих их ребенку, о которых они сами могут не подумать. Если все сделано правильно, информация в форме согласия, которую вы подписываете, изложена понятно и направлена на то, чтобы гарантировать, что лицо, дающее согласие, ее понимает. Информированное согласие не обещает точной информации и не гарантирует результатов, но это знак нашего доверия как к предоставленной информации, так и к тем, кто ее сообщает. Для эффективного слушания необходимо уделять достаточно внимания словам человека и тому, как он говорит, чтобы понимать, что он на самом деле имеет в виду. Эффективное слушание также сопутствует информированному согласию вне зависимости от того, кем будет говорящий или слушащий – директором лагеря, врачом или другом. На передовой наше слушание должно в большей мере учитывать детали, нюансы и даже значение того, о чем не говорят, или мы рискуем упустить из виду характер и значение пробелов в получаемой информации. В результате мы не замечаем заинтересованных сторон и не знаем о последствиях, что искажает наш процесс принятия решений. Эти три столпа образуют инфраструктуру, в рамках которой мы можем этично взаимодействовать друг с другом. Когда эти опоры работают правильно, они помогают нам точно оценивать информацию, заинтересованные стороны и последствия, которые поставлены на карту в наших решениях. В частности, они помогают нам сосредоточиться на том, что действительно важно. Например, рискуют ли наши дети неожиданно получить травму в лагере или содержит ли тот или иной продукт аллергены, и не терять времени зря. Иными словами, эти опоры закрепляют наше принятие этических решений в реальности. Как будет видно из следующих историй, они также помогают нам привлекать друг друга к ответственности и распределять ответственность за соблюдение этических норм, в том числе между корпорациями и отдельными лицами. По всем этим причинам именно на них строится доверие. Но на передовой эти классические столпы этики рушатся. Зачастую мы больше не можем на них полагаться. Без прозрачности мы можем дать согласие на такие потенциальные последствия, которых мы не понимаем, с непредсказуемым и постоянным влиянием на нашу жизнь и жизнь других людей. В повседневных ситуациях продукция и платформы технологии для потребителя широко распространяют необоснованное доверие к рушащимся столпам. Например, на какие вопросы может ответить Алекса? Куда будет отправлен наш разговор? Кто его услышит и можно ли его использовать в суде? Однако то, что столпы рушатся, не означает, что они разрушены. Мы видим очертания этих опор в онлайн-формах согласия, в пользовательском соглашении на платформах соцсетей, в отказе об ответственности в рекламных объявлениях, во всплывающих объявлениях на сайтах, требующих, чтобы мы нажали на кнопку «Я согласен». Но при этом они просто работают не так, как мы ожидаем. Они превратились в механическое упражнение по нажатию на кнопку, лишь бы удалить надоедливый мелкий шрифт, перестали быть источником защиты и добросовестного взаимодействия с продавцом. Это вызывает еще большее замешательство и еще сильнее снижает доверие. Корпорации, правительства, каждый из нас имеет возможность выражать приверженность к этим опорам, принимать этичные решения и усиливать наши связи. Сегодня больше, чем когда-либо, Это обязательство ложится на каждого из нас. Как было отмечено в заметке о «Человеке года 2006» журнала «Тайм», вы, да, вы, вы контролируете эпоху информации. Добро пожаловать в ваш мир. К 2019 году примерно 26 миллионов людей отправили информацию о своей ДНК в базы данных ведущих компаний, занимающихся генетическим тестированием сообщается в исследовании журнала MIT Technology Review. В отчете также прогнозируется, что к 2021 году эти компании будут знать генетические характеристики более 100 миллионов человек. Да, эти тесты исключительно популярны, и у них есть множество преимуществ. Однако риски распознать сложно, и их становится все больше. Действительно ли мы понимаем, на что даем согласие? Или какое влияние наше согласие может оказать на других. В ноябре 2007 года компания 23andMe, расположенная в Кремниевой долине, выпустила первые в США наборы для генетического тестирования, предназначенные непосредственно для потребителя, для получения информации о родословной и здоровье. Заплатив 999 долларов и взяв немного слюны и образец ДНК с внутренней стороны щеки с помощью теста 23andMe, вы можете узнать, велик ли риск и вероятность того, что у вас будет диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания и рак ободочной и прямой кишки. То есть получить информацию, которую обычно запрашивали у консультанта по генетическим вопросам или другого специалиста-медика. Через год цена упала до 399 долларов за тест, который теперь давал данные о 90 различным заболеваниям, чертам и состояниям. от целиакии и псориаза до болезни Паркинсона и рака простаты. В сентябре 2008 года компания 23andMe организовала прием в Нью-Йорке во время недели моды и знаменитости предоставляли образцы своей слюны, чтобы выяснить, к чему у них имеется генетическая предрасположенность. Журнал Time назвал розничный ДНК-тест компании 23andMe лучшим изобретением 2008 года. Со временем, Компания наводнила рынок общенациональными телевизионными рекламными роликами и тематическими рекламами в утренних ток-шоу и в журнале «Good Housekeeping», где тест рекламировали как способ изучить вашу генеалогию и раскрыть генетические загадки. Набор для тестирования ДНК даже был включен в список «Любимые вещи опры». 23andMe – не первая и не единственная компания – которая продает генетические тесты непосредственно потребителям. Но это был определяющий эпоху стартап, нацеленный на массовый рынок, чтобы информация о генетике человека оказалась в руках самого клиента. В числе самых ранних ключевых ценностей компании или принципов, если мы анализируем это в рамках своей схемы, были такие. Мы убеждены, что иметь средства доступа к генетической информации – это хорошо и… Мы убеждены, что вы сами должны контролировать свою генетическую информацию. С тех пор к рынку наборов для генетического тестирования, продаваемых непосредственно потребителю, присоединились еще несколько компаний, что нормализовало этот процесс заражения, пока ДНК-наборы не стали представлять в журнале People как уникальный подарок к празднику для человека, у которого есть все». и не стали продавать их со скидками на Amazon и Walmart в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник». По данным Forbes и CNBC, в 2019 году ценность компании 23andMe составила 2,5 миллиарда долларов. Эти наборы – инновация на передовой, которая включает гигантские преимущества и гигантские риски. Как указывают национальные институты здоровья, тесты для самопроверки – повышают осведомленность о генетических заболеваниях. Они зачастую дешевле, чем процедуры тестирования в медицинских учреждениях. Они не требуют одобрения со стороны врача или страховой компании. Их использование может побудить пользователя занимать более активную позицию в отношении собственного здоровья. С их помощью можно собирать генетические данные, которые помогают в дальнейших научных исследованиях и углубляют наше понимание болезней. Вместе с тем Медицинская информация традиционно оставалась в сфере поставщиков медицинских услуг, деятельность которых регулируется строгими правилами относительно конфиденциальности пациента, получения информированного согласия и внимательного слушания. Однако компания 23andMe не принимает во внимание мнения врачей, консультантов по вопросам генетики и даже фармацевтов. Это еще один пример отказа от посредничества, как в том случае – когда компании при экономике участия исключают звено посредник. Возможно, мы готовы принять риск отказа от посредников при использовании IRON BNB. Разговор с дежурным на стойке администратора в гостинице не так уж и важен, потому что последствия получения недостаточной информации или недопонимания повлияют только на то, как мы проведем отпуск. Но когда мы отказываемся от медицинской экспертизы, рушатся основы, сами столпы. Нам приходится самим информировать себя о возможных серьезных последствиях и находить сведения в тексте на коробке или на сайте, который предназначен для широкой аудитории вместо обсуждения нашей конкретной ситуации с экспертом. Оценивая новые технологии и биотехнологии, мы должны анализировать, где и каким образом они способствуют разрушению столпов. Возможно, они не обеспечивают прозрачность или заманивают нас, убеждая дать согласие там, где мы никак не можем оценить, насколько велики ставки и какова будет наша ответственность, или же исключают слушание. Недостаточно просто поднять руки вверх и отвергнуть вековые столпы этики, щелкнув по кнопке «Я принимаю». Нам необходимо понять, как их разрушение влияет на нашу этику. Кроме того, мы не можем ожидать, что создатели этих технологий будут думать об этих основах за нас. «Существует множество ошибочных представлений о генетике», сказала в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» в 2013 году соучредитель 23andMe н Воджитски. «Но в обществе сейчас происходит большой сдвиг, когда мы перекладываем ответственность за ваше здоровье на вас самих, на отдельного человека». Перекладывая ответственность за ваше здоровье на вас самих, компании вроде 23andMe – предлагают новые возможности и вместе с тем ящик Пандоры, множество рисков. Они заставляют нас разбираться в сложных вопросах биологии, родительства и собственной идентичности, однако не предоставляют для подкрепления наших решений преимуществ адекватной прозрачности, информированного согласия и эффективного слушания. Когда столпы разрушаются, информация, полученная благодаря этической схеме, теряется. и также страдает наше понимание потенциальных заинтересованных сторон и последствий наших решений. На передовой три этих столпа могут не функционировать должным образом, и на это есть три причины, которые мы изучим подробнее на основе следующих историй. Эти три причины затрагивают нас как потребителей, но также они оказывают влияние на важнейшие решения общества в отношении того, какие мы задаем этические нормы и как мы контролируем следование им. Во-первых, наука еще не подтвердила ту информацию, которая требуется нам для понимания потенциальных последствий своего согласия. Закон оказывается в безвыходном положении. Он опасно отстает от технологий, но при этом не может ничего предпринять в ожидании дальнейшей информации от науки. Во-вторых, мы можем не располагать нужной информацией, поскольку компания или правительство отказываются нам ее сообщать. Это можно исправить. Компании могут прикладывать усилия, чтобы раскрыть такую информацию, сделать ее понятной и приостановить выпуск новой продукции, пока не станут лучше понимать потенциальные последствия. Законодатели могут потребовать, чтобы компании делали свою работу еще прозрачнее, путем обновления требований к раскрытию информации для покрытия вновь возникающих рисков. Но для этого Регулирующие органы должны понимать эти риски, и здесь они снова зависят от науки, и им следует приумножить свои собственные усилия. В-третьих, мы можем не иметь нужной информации, потому что она меняется непредсказуемым образом. Постоянно появляются новые типы потребления и продукции. В свою очередь, эти изменения могут менять риски и возможности даже задним числом для потребителей, которые приобрели товар и воспользовались им намного раньше. Эта неопределенность напоминает нам о рассредоточении власти, заражении и мутации. Первоначальные продукты используются в непредвиденных сферах и вдохновляют на создание новых продуктов со все более непредсказуемыми, неопределимыми и заразительными рисками, которые компании также не способны ни контролировать, ни предсказать. Каждое из этих явлений – обрушиваясь на общественность, создает новые проблемы и закон и общество отстают все сильнее. В случаях с продукцией компании 23andMe разрушению столпов способствуют все три причины. Наука и право продолжают развиваться. Компания изо всех сил пыталась предоставить потребителям легко усваиваемую информацию. А информация изменяется непредсказуемо, поскольку другие разрабатывают новые технологии связанные с ее продукцией. Этот случай также подчеркивает ответственность всех компаний за активную и добровольную поддержку основ, независимо от требований законодательства. Впрочем, в данном случае регулирующим органам пришлось вмешаться. В ноябре 2013 года компания 23andMe получила от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предупредительное письмо, в нем говорилось что она нарушает федеральный закон сша о пищевых продуктах лекарствах и косметических средствах управление утверждало что оно усердно работало чтобы помочь компании 23 эндми с июля 2009 года в 23 эндми заявили что клинические данные запрошенные управлением будут предоставлены в ближайшее время однако далее в письме говорилось fDA не получала никаких сообщений от 23andMe с мая 2013 года. Вместо этого, как нам стало известно, вы запустили новые маркетинговые компании, включая телевизионную рекламу. 23andMe было приказано немедленно прекратить мероприятия по внедрению на рынок своих услуг в области генетического здоровья до получения надлежащего разрешения. При этом изучение родословной продолжать позволили. К октябрю 2015 года, почти через два года совместной работы с FDA, компания 23andMe получила разрешение предоставлять медицинскую информацию и данные о носительстве от 36 различных генетических заболеваниях, включая муковисцидоз и болезнь Теосакса, и было установлено, что ее обновленные отчеты о состоянии здоровья отвечают требованиям FDA по научной и клинической достоверности. В последующие годы FDA одобрила и другие системы тестов этой компании. Кроме того, в целях усиления прозрачности компания 23andMe также изменила и обновила описание продукции и содержания сайта, чтобы облегчить пользователю понимание полученного отчета о здоровье. Они попытались включить в процесс слушания, предлагая клиентам при просмотре результатов анализа получить консультацию у кого-то, кто разбирается в клинической генетике. 23andMe – не единственная компания, которой нелегко даются требования прозрачности. Все компании обязаны обеспечить, чтобы информация, которую они предоставляют, была доступна и чтобы получатель ее понимал, а не только доводить информацию до его сведения. Получатель не должен прилагать усилия, пытаясь разыскать и интерпретировать нужную информацию, для ее понимания не обязательно получать юридическую консультацию или иметь степень доктора наук. Самую важную информацию необходимо доводить до сведения пользователя самым простым языком, размещая ее крупным, заметным шрифтом на главной странице сайта или там, куда вы непременно заглянете перед тем, как примете решение. Прозрачность также должна быть основана на фактах, они просто представляют собой попытку убедить нас дать согласие. Например, тесты 23andMe – это продукт для широкого круга потребителей. На сайте их расхваливают, призывая «примите меры, чтобы оставаться здоровым» и «начните выяснять, что говорит о вас ваша ДНК». На главной странице сайта изображены улыбающиеся клиенты атлетического телосложения, а яркий заголовок гласит «здоровье происходит сейчас». Прокрутите ниже и увидите больше статистических данных и призывы к действию. Узнайте о своих генах. Возьмите под контроль свое здоровье и узнайте, как генетические факторы могут повлиять на шансы того, что у вас разовьются те или иные заболевания. Вдумчивый человек может сделать вывод. Этот продукт может дать мне полезную информацию о здоровье. Только прочитав «Отказ от ответственности за условия обслуживания», мы узнаем. Сервисы 23andMe предназначены только для исследовательских, информационных и образовательных целей. Мы не даем медицинских консультаций и… Вам не следует менять привычки и модели поведения, затрагивающие ваше здоровье, исключительно на основе генетической информации, полученной с помощью 23andMe. Неправильно. что нам приходится мучительно вчитываться в абзацы, набранные мелким шрифтом, и анализировать юридические термины, чтобы понять, что слово «здоровье» на самом деле не должно быть истолковано как нечто, имеющее отношение к медицине. Прозрачность требует, чтобы компании старались избегать трактовок, допускающих разночтения и привлекали внимание к непоправимым последствиям. В этом случае Медицинские термины, встречающиеся на сайте 23andMe, диабет второго типа, отчеты о предрасположенности к заболеванию и носительство могут ввести клиента в заблуждение. А следующее важное предупреждение, которое не должно быть похоронено в юридической зауме пользовательского соглашения, заслуживает того, чтобы вы нажали на кнопку паузы перед подтверждением покупки. Вы можете узнать о себе то, что вас обеспокоит и что вы не будете способны контролировать или изменить. Эти результаты могут иметь социальные, правовые или экономические последствия. Компании несут ответственность за то, чтобы потребители не только поняли смысл слов в руководстве к поставленному комплекту, но и последствия своего решения использовать этот продукт. Молодая пара решает обменяться подарками, наборами для теста ДНК, но они могут оказаться не готовыми к тому, что, возможно, узнают. Например, как повлияет на них известие, что один из них – носитель наследственного заболевания, которое может передаться будущим детям. Если копнуть глубже, прозрачность, добровольная, когда этику ставят выше закона, или предоставленная в соответствии с требованиями нормативных актов, должна обеспечивать понимание известных рисков и известных будущих рисков. Самым важным, кажется, это отказ от ответственности в пользовательском соглашении компании 23andMe. В будущем научные исследования могут изменить интерпретацию вашей ДНК. Иными словами, вчера тесты утверждали, что вы принадлежите к определенной национальности на 30%, но в будущем, может быть, окажется, что на самом деле это только 5%. Извините, это реальный риск, поскольку ответы, которые вы получаете, точны лишь настолько, насколько точны стоящие за ними данные. По мере загрузки ДНК потребителями, отличающимися большим разнообразием, ориентиры будут точнее и ваши проценты станут детальнее. Представьте, как неприятно пережить с течением времени изменение представления о своей личности или генетической склонности к развитию тех или иных заболеваний, когда совокупность данных будет расти. Это менее очевидно, но представьте себе, какие последствия это может иметь для страховки. Пусть даже организация заявляет, что не будет делиться вашими данными со страховыми компаниями. Эта политика может поменяться. Но, предположим, вы благодаря этому тесту вдруг узнаете, что у вас, возможно, имеется предрасположенность к какой-то конкретной болезни. Может ли утаивание этой информации от вашей страховой компании послужить основанием для того, чтобы она аннулировала свои обязательства, если вы действительно заболеете? Могут ли они увеличить ваши страховые взносы, если вы раскроете эту информацию? И как отказ от раскрытия подобной информации согласуется с вашими собственными принципами, с принципом честности? Помните о том, что компании, предлагающие генетическое тестирование, коммерческие структуры – а не университетские медицинские центры, государственные учреждения или некоммерческие проекты. Они работают исходя из того, что покупатель сам несет ответственность за все риски, связанные с использованием продукции, и не обязаны соблюдать установленные этические правила, которым соответствуют медицинские или университетские исследования. Такие базовые наборы для тестирования ДНК, предназначенные непосредственно для потребителя, это только начало. Как демонстрируют следующие истории, эта инновационная технология порождает множество новых видов применения и новых продуктов, и с каждым шагом трем столпам продолжает наноситься разнообразный урон. Важнее всего, что эти мутации показывают, независимо от языка, которым написаны формы согласия, давая согласие на применение этих тестов, мы не просто соглашаемся воспользоваться услугами, которые обещают эти наборы, и мы выражаем согласие не только на то, что касается нас. Мы можем раскрыть секреты своих близких, нечаянно пересмотреть всю семейную историю и даже подвести своих родных под угрозу со стороны правоохранительных органов». Летом 1986 года мужчина, назвавший себя отцом пятилетней Лизы, оставил ее с соседом на калифорнийской стоянке для автодомов. За девочкой он не вернулся. Мамы Лиза не помнила. 16 лет спустя мужчину, который оставил ее, арестовали и осудили за убийство. Тест ДНК показал, что этот человек даже не являлся родственником Лизы. На вопросы он отвечать отказался и умер в тюрьме в 2010 году. Лиза сама стала мамой, но ответов на вопросы «кто я на самом деле?» и «что случилось с моей матерью?» у нее не было. Однако в 2015 году детективы, которые вели дело Лизы, обратились за помощью к генеалогическому сыщику, доктору Барбари Рей -Вентер. Доктор Рей Вентер умела расшифровать результаты теста ДНК и помогала людям найти биологических родителей на основе сайтов, где можно сравнивать ДНК, фамильного древа и информации из открытых источников. Но дело об убийстве было в ее практике впервые. Для начала... Лиза отправила образцы слюны в 23andme и antistree.com, чтобы провести анализ ДНК. Она получила от этих двух компаний данные своего генетического профиля и использовала их для поиска родственников в их базах данных, а также в базах данных в сайтах родословных FamilyTreeDNA и GetMatch. Если говорить о поисках родных с помощью генетических тестов, Чем больше фрагментов ДНК у вас совпадет с тем или иным человеком, тем ближе ваше родство. У родителей ребенка приблизительно 50 общих фрагментов ДНК. У деда или бабушки, или внука или внучки приблизительно 25%. Двоюродные братья и сестры разделяют в среднем 12,5%. За считанные дни удалось найти возможных троюродных и четвероюродных братьев и сестер Лизы, двое из которых – согласились предоставить образцы своей ДНК, чтобы сузить круг поиска ее родителей. Наконец, получилось разыскать дедушку Лизы по материнской линии. Он рассказал ей, что когда ей было всего лишь полгода, мать забрала ее и ушла из дома в Нью-Гэмшире со своим дружком, как раз с тем мужчиной, который позже бросил Лизу. Никого из них родные больше не видели. Следователи связали передвижение этого человека с другими нераскрытыми делами сделали вывод, что он, скорее всего, убил мать Лизы и еще нескольких женщин и детей, включая одного из детей, с которым у него был общий набор ДНК, свою собственную дочь. Когда следователь из Северной Калифорнии, занимающийся нераскрытыми делами, узнал об этом революционном случае, он спросил у доктора Рейвентер, не сможет ли она помочь выследить серийного убийцу, который терроризировал местных жителей в 70-х и 80-х годах, Она согласилась попробовать. Сравнивая образцы ДНК, оставленные на месте преступления с образцами ДНК, уже имевшимся в базе данных о сайтах родословных, Гэтч и Рэй проложила генетическую дорожку, которая привела к 72-летнему джозефу Де Анжело, бывшему офицеру полиции. ДНК Де Анжело в базе данных не было, но там нашелся образец ДНК его дальнего родственника. В 2018 году Убийцу из Золотого штата арестовали. В 2020 году он признал себя виновным по 26 пунктам обвинения в убийстве и похищении людей и был приговорен к пожизненному заключению. Генетическую загадку Лизы разрешили с помощью наборов для генетического тестирования, напрямую предназначенных для потребителей и генеалогических сайтов. Это уже мутация оригинального предназначения такого набора. Вскоре Эта новая мутация стала заразительной сама по себе, когда правоохранительные органы по всей стране начали сотрудничать со специалистами по генеалогии и прочёсывать сайты о родословных в поисках ключей к сотням старых нераскрытых дел. В течение нескольких месяцев после ареста Д'Анджелла в 2018 году методы следствия с применением генетической генеалогии использовали для выявления подозреваемых более чем в 40 других нераскрытых делах. что привело к признанию подозреваемого жителя Сиэтла виновным в убийстве канадской пары в 1987 году и оправданию человека из Айдаха, который провел в тюрьме 20 лет за изнасилование и убийство в 1996 году, хотя он не совершал этих преступлений. Для жертв и их близких, чьи жизни были разрушены, случай Лизы дал надежду на получение ответа. Но когда мы предоставляем результат анализа наших ДНК, возникает миллиард этических дилемм. Как показывают эти истории, мы можем давать информацию невольно. Например, Райвентер и полиция с помощью GEDmatch нашли обходной путь, чтобы предъявить обвинение. База данных GEDmatch бесплатная и открытая для всех. Поначалу было просто хобби одного флоридского пенсионера. который хотел помочь людям воспользоваться результатами, полученными от компании вроде 23andMe для поиска своих родных. Он объединил усилия с 67-летним программистом. А вместе они в 2010 году запустили GetMatch. В 2018 году, когда арестовали Де Анжела, на сайте GetMatch содержались генетические профили более 1 миллиона человек. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, Если на сайт вроде GetMatch загрузили свои ДНК 2% целевой аудитории, в конечном итоге 99% этих людей найдут четвероюродного брата или более близкого родственника, обнаружат генетические соответствия. Анализируя данные о геноме более 1,2 миллиона людей, исследователи выяснили, что примерно 60% поисков людей европейского происхождения привели к обнаружению такого родства. «В ближайшем будущем этот метод может затронуть практически любого американца европейского происхождения», отметили авторы. «Можно сказать, мы все были в шоке, когда увидели, до чего это дошло», сказал 80-летний основатель Гэтмэтч в интервью газете «Нью-Йорк Таймс», узнав из теленовостей, как его сайт помог разыскать убийцу из Золотого Штата. Он даже не предполагал, что Гэтмэтч – можно использовать для раскрытия преступлений. И в пользовательском соглашении на сайте было только краткое предупреждение. Хотя результаты, представленные на этом сайте, предназначены исключительно для генеалогических исследований, мы не можем гарантировать, что пользователи не найдут им иное применение. Если вы сочтете такую возможность неприемлемой, пожалуйста, удалите свои данные с этого сайта. В компании 23andMe вероятно, также не могли ожидать появления такого сайта, как GetMatch. Узнав об аресте убийцы из Золотого Штата, владельцы сайта GetMatch постарались сделать его более прозрачным. Они обновили пользовательское соглашение, объясняя, как могут использоваться данные о ДНК. Они также признали, что не способны гарантировать конфиденциальность или предвидеть будущее исследование ДНК и генеалогии или будущее GetMatch. не способные предсказать, как будет использована информация о том или ином человеке, если компанию продадут. Пользователи могли либо принять длинный список предостережений и войти в систему, либо отклонить их и щелкнуть по ссылке, чтобы навсегда удалить свою информацию и покинуть сайт, либо выбрать вариант принять решение позже. Поскольку базы данных GetMatch продолжали активно использовать полицейские, В мае 2019 года основатели сайта вновь изменили пользовательское соглашение. Данные пользователя были отныне недоступны для правоохранительных органов, если этот пользователь не вошел в систему и не выразил согласие на это. Далее GetMatch наделил пользователей полномочиями решать, к какому роду данных относится информация о них. Личные, недоступные никому, включая правоохранительные органы. Публичные плюс согласия. доступные для всех, включая правоохранительные органы, публичные плюс отказ, доступные для сравнения для других пользователей, также загрузивших свои данные на сайт, но не для правоохранительных органов, или исследования, доступные только для целей научных исследований. По крайней мере, в компании GetMatch поняли, что прозрачность предполагает обязательство отслеживать и продолжать заполнять информационные пробелы и корректировать используемые технологии. Но в ситуациях на передовой нам все время приходится играть в догонялки, как мы видели, когда FDA нагоняла компанию 23andMe. К тому моменту, когда компания GetMatch предоставила каждому возможность отказаться от раскрытия своих данных, Джин уже вырвался из бутылки. Американский новостной сайт BuzzFeed News сообщил, что владельцы, занимающиеся генетическим тестированием компании Family3DNA, позиционировавшие себя как лидера в сохранении конфиденциальности клиента, в 2018 году заключили тайную сделку, открывая свои базы данных для ФБР безо всяких ордеров или повесток. После этого отчета Family3DNA обновила свою политику, включив в нее возможность отказа для пользователей, которые не хотели бы, чтобы их результаты передавали правоохранительным органам. Одна из основных проблем, связанных с информированным согласием, заключается в том, что законы и положения компаний и других заинтересованных сторон с течением времени меняются. Мы находимся в постоянном цикле, мы не способны ни остановить, ни даже вовремя понять новых джинов. Например, компания 23andMe обещает не предоставлять вашу информацию правоохранительным или контрольно-надзорным органам, если только это не требуется по закону. Но закон неизбежно изменится, чтобы не отставать от развития различных видов использования данных, связанных с ДНК и меняющихся взглядов общества. Политика той или иной компании в отношении передачи результатов тестов властям также может время от времени меняться. Возможно, вы получали оповещение об обновлениях от компаний вроде Apple или Amazon, мы обречены, то есть юридически обязаны принять эти обновленные условия, если мы продолжаем использовать их продукцию. Наше информированное согласие, предоставленное сегодня компаниям, это юридическое обязательство, на которое они могут полагаться не только сегодня, но и в будущем, даже если они изменяют для нас пользовательское соглашение. Но мы таким образом подпадаем под будущие риски, как потому, что большинство из нас не способны идти в ногу с изменениями закона и политики компании, поэтому мы просто продолжаем пользоваться ее продукцией, так и потому, что меры правовой защиты, добавленные с течением времени, часто вступают в действие слишком поздно. Иногда нас также просят согласиться сегодня на неведомый завтрашний мир науки и технологии Например, в пользовательском соглашении компании 23andMe говорится «Вы признаете, и соглашаетесь, иными словами, вы даете свое согласие на то, что форма и характер услуг, предоставляемых 23 23andMe, могут время от времени изменяться без предварительного уведомления. Курсив мой. Я хочу подчеркнуть, что компания в момент, когда вы пользуетесь ее продукцией, запрашивает вашего согласия на шаги, которые она предпримет для инновации и в ответ на любые новые риски, даже если вам о них не сообщат. Они могут даже и не знать, как их продукты будут развиваться по мере продвижения науки. Но какие-то события в будущем для компании, наверное, ясны. Каждый из нас должен принимать во внимание развитие в будущем, и компании обязаны предоставлять нам такую информацию, изложенную просто и прямо, а не похороненную в глубинах пользовательского соглашения. И если вы соглашаетесь на то, чтобы ваши данные использовали для научных исследований, это интересная и важная возможность, которую дает 23andMe. Может ли компания решить продать ваши данные производителю лекарств, который будет применять их для изготовления очередного более утоляющего средства, вызывающего зависимость? Что случится с вашими данными, если компания выйдет из бизнеса, сольется еще с одной, или если ее продадут другой организации, с политикой которой вы не знакомы, и уж, конечно, не давали ей никакого согласия. Например, компанию GetMatch в декабре 2019 года приобрела фирма Verigen, занимающаяся судебной генетикой. В Verigen заявили, что их пользовательское соглашение в отношении использования целей обработки и раскрытия пользовательских данных останется прежним. Но пользователи могут быть обеспокоены тем, что их генетические данные могут принадлежать фирме, которая сотрудничает с правоохранительными органами для раскрытия преступлений. История компании GetMatch иллюстрирует неспособность организаций и потребителей предсказать способы, при помощи которых технологии на передовой могут расщепляться на непредсказуемые новые виды применения. Это третья причина, почему наши столпы не функционируют должным образом, хотя наше согласие на использование таких наборов для генетического тестирования может помочь обнаружить преступников. Оно также способно затронуть невинных членов семей родственников и прочих. Вот один из прискорбных примеров того, что происходит сейчас во всем мире. В анонимном эссе, опубликованном в 2014 году на сайте Vox, американский биолог описывает, как он был взволнован, купив наборы 23andMe для себя и для своих родителей в рамках курса по изучению генома, где он преподавал. Просматривая результаты тестирования онлайн, они с отцом оба поставили галочку в графе согласия на то, чтобы найти близких родственников. Эта опция сравнивала их ДНК с образцами, загруженными другими пользователями, чтобы найти родных. Только тут биолог узнал, что у него есть единокровный брат по имени Томас, которого усыновили сразу после рождения. Тот никогда не знал своих биологических родителей. У Томаса и автора блога Был общий отец. Этот секрет разрушил его семью. Мои родители развелись. С отцом никто из нас не разговаривает. Мы до сих пор не пережили этот удар. И я не знаю, сколько еще пройдет времени, пока раны заживут, пишет биолог. Когда вы ставите галочку в этом окошке «Найти близких родственников», должно вылетать множество звезд, должно звучать множество гудков и свистков, потому что людей, которые ставят там галочку, много. и они очень мало думают о том, что может за этим стоять. Однако для обнаружения поразительной информации не обязательно даже ставить где-то галочку. Когда двое или более членов семьи вместе сдают тест ДНК, они могут выявить отсутствие отцовства или незаконнорождённость. Международное общество генетической генеалогии определяет отсутствие отцовства как случай ложного отцовства, когда биологическим отцом ребёнка является кто-то иной, не тот, кто им считается. Бывают и последующие открытия. Например, можно обнаружить, что сестра или брат будет родным не полностью, а лишь наполовину. случае с отсутствием отцовства распространены настолько, что в 2017 году в Фейсбук появилась закрытая группа DNA NPE Friends «Друзья по отсутствию отцовства по ДНК». Ее члены помогают друг другу справиться с неожиданной травмой. Как показывает исследование журнала The Atlantic, тесты для генетического тестирования, предназначенные непосредственно для потребителей, также выявили любовные интрижки, случаи инцеста, изнасилования и один случай, когда врач-репродуктолог воспользовался собственной с первой, чтобы втайне оплодотворить как минимум 50 пациенток. Эти истории подчеркивают ключевую угрозу для информированного согласия, которую представляют наборы для ДНК-тестирования предназначенные непосредственно для потребителя и растущий спектр технологий на передовой. Давая согласие поделиться своим генетическим кодом, мы соглашаемся на это не только для себя. Мы соглашаемся подвергнуть другие заинтересованные стороны непредвиденным рискам. Возможно, мы не знаем об этих заинтересованных сторонах, и они, возможно, не знают о нас или не желают иметь с нами ничего общего. Они могут даже не знать, что мы давали такое согласие, или же они могут узнать об этом, пережив внезапный шок. Дело не только в том, что мы не способны обратить все вспять, когда что-то узнаем, и мы не способны заранее предугадать, как отреагируем. Дело в том, что мы не можем быть уверены, пойдет ли эта информация дальше и каким образом. Все даже еще сложнее. Мы не можем предсказать, как отреагируют другие. Биолог не мог знать, что скажут или сделают его родители. Как они будут делиться полученной информацией? Расскажут ли они другим родственникам или обнародуют ее с помощью соцсетей? Не представляем, какие последствия это на них навлечет. С отцом биолога теперь никто не разговаривает. Поэтому даже если компания прозрачна в отношении потенциальных последствий использования своей продукции, она не способна предвидеть многие обстоятельства, с которыми мы можем столкнуться или учесть все заинтересованные стороны, которые это может затронуть. Это порочный круг. Мы не можем должным образом учитывать последствия, не зная, кем могут быть заинтересованные стороны, а заинтересованные стороны, которые никогда не давали своего согласия, не имеют возможности проанализировать последствия. Распределение ответственности за воздействие на других людей в значительной степени ложится на нас. Расшифровка пользовательского соглашения 23andMe, полного профессиональных терминов, может быть утомительной, но компания, проясняя все, что касается прозрачности и процесса согласия, способна лишь показать нам, что мы рискуем де-факто дать согласие за других или, по крайней мере, узнать то, что существенно на них повлияет. Прежде чем мы даже начнем задумываться об использовании подобных услуг, мы должны признать, что эти наборы раскрывают информацию, касающуюся близких нам людей. Мы разгадываем не только нашу собственную историю, Поэтому мы должны спросить себя, за кого еще я непреднамеренно даю согласие. Независимо от того, говорится ли об этом в пользовательском соглашении, мы несем ответственность за влияние наших решений на других. И здесь вы в своей истории снова не единственная заинтересованная сторона. Мы обязаны спросить себя, готовы ли мы к тому, что мы не сумеем, узнав то, что нам предстоит узнать, все это отменить. И готовы ли мы к ответственности, связанной с раскрытием информации, с которой придется также жить и другим людям, информации, которая стала им известна только из-за нашего выбора? Как бы ни были распространены и популярны эти наборы, сведения, которые человек получает благодаря им, никак нельзя назвать штатными. Подумайте, рассказали бы вы своей супруге или супругу, если у вас была бы выявлена генетическая мутация – обусловливающая диагноз вроде болезни Геттингтона. А что, если ее унаследует ваш ребенок? Подумайте, правда ли вы хотите между делом подарить такой набор другу, зная, какая ответственность ложится на вас из-за этого? В ситуациях на передовой мы можем изо всех сил стараться исходить из того, что нам известно, прилагать все усилия, чтобы видеть действительность, но благих намерений просто недостаточно. Например, биолог из нашего примера не намеревался причинить вред своим родителям. Тот факт, что такой высокообразованный потребитель оказался в сложной ситуации, показывает, что такое могло случиться с любым из нас. Наша этическая схема не способна раскрыть все возможные варианты, но ее использование для принятия решений, включая внимание к тому, как разрушение столпов сегодня влияет на этап получения информации, помогает нам более четко видеть неожиданные результаты, такие как обнаружение потерянных или доселе неизвестных членов семьи. Когда становятся очевидными все новые риски и возникают все новые методы использования продукта, у компании будет больше обязательств по обновлению и упрощению предупреждений о прозрачности. Эта ответственность многократно возрастает, когда потребитель, используя продукцию компании, рискует причинить серьезный эмоциональный и другой потенциальный вред неизвестным заинтересованным сторонам. Распространенность этих технологий также влияет на наше отношение к тому, какая информация может считаться личной, частной и какими знаниями мы делимся. Из-за заражения и мутации решение использовать эти тесты становится частью повседневной жизни. Это влияет на то, что мы считаем нормальным, что мы готовы терпеть, что проникает в наши законы, нашу практику, влияет и на то, как мы принимаем решения коллективно, как общество. Но если нечто воспринимается как нормальное, это не значит, что так правильно. Не заходим ли мы слишком далеко, позволяя частным компаниям владеть нашей ДНК? Вот вопрос, который мы все должны рассмотреть. Рассредоточенная власть и мутации могут способствовать разрушению столпов и не только осложнять ситуацию с согласием добросовестных потребителей, но и подталкивать к намеренным правонарушениям. Социологи из Гарварда и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе недавно изучали вопрос ДНК и идентичностью через несколько иную призму – призму белого национализма. Исследователи Айрон Пановский и джон Донован проанализировали дискуссионный интернет-форум о белой гордости, популярный во всем мире, и выяснили, что белые националисты – пользовались генетическими тестами родословной от 23andme и ancestry.com, чтобы подтвердить чистоту своей белизны. Неудивительно, что некоторые из членов форума, изучая результаты своих тестов, также наткнулись на то, что оказалось для них печальным, на доказательство того, что их предки были не белыми и не европейцами. Пановский и Донован увидели удивительное озарение в том, как товарищи таких членов форума реагировали на подобные новости. Просматривая тысячи онлайн-ответов на посты, где участники рассказывали о результатах тестов, показывающих небелое происхождение, и просили совета, ученые обнаружили, что таких участников стыдили или исключали довольно редко. Чаще им предлагали стратегии восстановления идентичности, которые отвергали или переосмысливали полученные результаты. Такие утверждения отвергали науку и ученых, предлагая взамен контрзнания белых националистов. Некоторые утверждали превосходство традиционных генеалогических знаний, таких как семейные истории над генетическими тестами. Я советую вам верить генеалогическим исследованиям семейного древа вашей собственной семьи и тому, что говорили вам ваши бабушки и дедушки, прежде чем полагаться на тест ДНК. Или даже очень маловероятно, что белые вступали в смешанный брак если генеалогия показывает, что на пять или больше поколений все предки были европейцами. Тогда не было такого безудержного смешения рас, как сегодня. Другие оправдывали отказ верить в результаты теста тем, что расу или национальность видно сразу. Были и те, кто отрицал тесты на основании конспирологических теорий. Якобы компании, выпускающие такие тесты, предубеждены против белых. Эти компании отличаются такими широкими взглядами, они стремятся отыскать у каждого белого хоть капельку небелой ДНК. Белые националисты разобрали по косточкам информированное согласие, дискредитировав науку и распространителей тестов. Они сделали это, привередливо выбирая такие генетические, статистические, исторические и антропологические данные, которые поддерживали их желаемую идентичность – а не критикуя законность предоставления согласия. И снова мы видим мутацию. Использование дискредитации истины, отрицание научных доказательств для искажения результатов, ведущего к желаемому исходу в случае, когда генетические тесты не подтверждают их представление об их идентичности. Это исследование иллюстрирует еще одну угрозу трем столпам. То, как могут повлиять на их разрушение иные силы, В частности, распределенная власть и заражение. Все три столпа стоят на истине. Они не только частично разрушаются, но и полностью рушатся, если их заражает дискредитация правды. Прозрачность помогает только в том случае, если информация точна. Информированное согласие означает, что информация дана правильная, а эффективное слушание подразумевает, что надо слушать то, что человек говорит на самом деле. Фальшивые утверждения белых шовинистов относительно научного метода, поставщиков и отрасли в целом не были отражением понятной неспособности потребителя интерпретировать предоставленную информацию. Также они не отражали и свойственную человеку привычку реагировать инстинктивно, как мы видели в приведенных выше примерах. Их реакция была намеренным искажением реальности. В этом случае его мотивировал и усугубил расизм. никакая этическая структура и никакой контроль и надзор не в силах предотвратить все намеренные правонарушения. И все системы поддержки этики, включая толпы, полагаются на добросовестность и приверженность истине. Эта история показывает, как важно разграничивать трудности, возникающие у благонамеренных людей сложных с точки зрения этики ситуациях, будь то корпорации, совершенствующие прозрачность, как 23andMe, или мы сами. когда имеем дело с инновациями, и обычную нечестность. Столпы показывают нам действительность. Они не обязаны создавать для нас реальность, которая нам бы нравилась или была бы удобна для нас. Выборочный отказ от столпов или, что еще хуже, ложь о них, как в данном случае, превращает инструмент этики в оружие для поддержки неэтичных целей, таких как отвратительные российские идеологии, Это дальнейшее развитие мутации, которое угрожает столпам. Удостойная наград книга журналиста Та Нехаси Коутса «Между миром и мной» была написана как письмо сыну-подростку, в ней описывались реалии и эмоции, связанные с жизнью черного человека в США. В одном из самых трогательных фрагментов автор описывает печальную встречу с матерью одного из его друзей по гаварскому университету. Друг погиб от выстрела полицейского. Коудс рассуждает. «Большую часть нашей встречи я пытался отделить то, что она чувствовала, от того, что она должна была чувствовать, согласно моим впечатлениям». Это проницательное наблюдение поражает, потому что Коудс интуитивно уловил очень человеческую реакцию, которую испытывают многие из нас, реакцию, подрывающую принятие этических решений. Подобно Коуцу, мы можем думать, что слушаем, но на самом деле мы часто строим предположения о том, что люди должны чувствовать. В основном мы слышим то, что ожидаем или даже хотим услышать, а не то, что на самом деле говорит нам другой человек. На самом деле мы слушаем сами себя. Это идеально описывает эффект эхо-камеры и эффект бункера, которые вызывают такое сильное заражение неэтичным поведением. Что еще хуже? Мы угадываем или воображаем, что думают или чувствуют другие люди. Эта проблема часто всплывает в моей работе, на консультациях, когда клиенты задают мне вопросы вроде «Что, по вашему мнению, этот человек думает об X?» или «Что, по вашему мнению, почувствует этот человек, если я сделаю Y?» Они готовы, очертя голову, действовать в соответствии со своими или моими догадками, вместо того, чтобы выяснить, что происходит на самом деле, и реагировать на конкретную ситуацию. С друзьями и родными это тоже случается. Как правило, я не играю в угадайку о том, что думают или чувствуют люди. Я помогаю клиентам выстраивать разговоры и структурировать контроль за этическими нормами, чтобы получить необходимую ин информацию о том, что люди думают и чувствуют на самом деле. Неэффективное слушание веками приводило к этической слепоте. Первый шаг к тому, чтобы с ним справиться, это выяснить, как поставить себя на место кого-то другого. Начните с правильных вопросов. Если мы задаем бинарный вопрос, мы получаем ответ «да» или «нет». Это почти ничего не проясняет о том, как человек мыслит. Если мы не спрашиваем, каково ему приходится на своем месте, мы можем упустить из виду собственное предубеждение, неправильное истолкование, страх и чрезмерную самоуверенность, которые мешают нам его услышать. Затем мы принимаем во внимание заинтересованные стороны. Кого мы должны выслушать? Кто должен выслушать нас? Коутс ввел свое повествование в форме монолога. В этой беседе была лишь одна заинтересованная сторона, которая имела значение. но мы зачастую должны учитывать разные точки зрения, например, членов семьи и профессионалов, перед тем, как сделать генетический тест. Это как с белыми пятнами в информации. Иногда у нас нет возможности определить, кто должен высказаться, или мы просто не можем поговорить с этими людьми, даже если мы знаем, кто они. Например, родственники, которые могли умереть после того, как загрузили образец своей ДНК на сайт об изучении родословной. И, наконец, мы должны подтвердить то, что, как нам кажется, мы услышали. Мой коллега по Стэнфорду Скотти Мак-Леннон, бывший декан факультета религии в Стэнфорде, каждый год присоединяется ко мне, чтобы вместе со мной провести несколько занятий в рамках курса «Этика истины в мире постправды». Он просил студентов много многоконфессиональных дискуссионных группах повторять реплики, прозвучавшие от других студентов до тех пор, пока эти студенты не соглашались с тем, что их услышали и поняли правильно. Возможно, прежде чем разрушить покупку, сайт 23andMe должен потребовать, чтобы пользователь проходил трехминутный опрос, а потом выслушивал трехминутное объяснение допущенных ошибок и правильных ответов, чтобы убедиться, что покупатель понимает основные риски. Слушание важно само по себе, но оно также работает в тандеме с информированным согласием и прозрачностью. Сайты для тестирования ДНК весьма способствуют тому, что слушание становится неэффективным, убирая этот элемент из процесса получения информированного согласия, ведь у них нет посредника, врача или генетика-консультанта, которого можно было бы выслушать. Разговор становится совершенно односторонним, и главным каналом информации является интернет. Мы должны задаться вопросом, будет ли это этично, если вы узнаете из интернета, что вы не биологический сын своего родителя и что у вас есть генетическая предрасположенность к неизлечимой болезни. Это негуманно. Однако миллионы людей согласились получать информацию, которая изменит их жизнь именно таким способом. Возвращение слушания путем повторного внедрения посредника, например, медработника, вот что предлагает нам 23andMe. если мы получим информацию, с которой нам понадобится помощь. Я бы добавила, что им следует сделать доступной для клиента консультацию живого специалиста, например, по телефону или, по крайней мере, предлагать пообщаться с представителем компании, как сделали в Airbnb, создав горячую линию для соседей, где можно поговорить с живым человеком. Давайте рассмотрим пример золотого стандарта слушания. Эксперты по медицинской этике демонстрируют, почему необходимо, чтобы компании и регулирующие органы признавали важность предоставления потребителям возможности консультироваться с человеком, а не только с источником в интернете или с кем-то, кого рекомендуют наши цифровые помощники. В медицинской сфере одна из обязанностей врача – определить, способен ли пациент дать информированное согласие, в здравом ли он рассудке. Убедились ли мы, что его никто не принуждает? Здесь все дело в нюансах. Например, профессор Дэвид Магнус, руководитель Стэнфордского центра биомедицинской этики, выяснил, что пациенты и врачи зачастую расходятся в понимании того, что означает термин «излечимый», когда речь идет о серьезном заболевании. Когда врач говорит «эта болезнь излечима» или «у нас есть лекарство для вашего близкого», Пациенты и члены их семей часто уверены, что им сообщают обнадеживающие новости, дающие хороший прогноз. Но врачи могут просто иметь в виду, что лекарство от этого есть. Они обещают, что оно продлит пациенту жизнь или что это хотя бы целесообразно. Профессор Магнус и его коллеги с состраданием проделывают блестящую работу, выслушивая пациентов, чтобы как можно лучше определить, способны ли те давать согласие. Их методы могут быть очень практичными, например, можно попросить пациента рассказать о чем-то, не связанном с конкретной медицинской процедурой, чтобы оценить его осведомленность о контексте принимаемого решения. Врач может поговорить о том, как у пациента прошел день, обсудить что-то из новостей, затронуть темы, не имеющие отношения к согласию, уточнить нюансы психического состояния пациента, слушание. Это зона ответственности каждого из нас в отдельности и одновременно зона общей ответственности. Каждый из нас может удвоить свои усилия и также сделать так, чтобы другие услышали то, что мы говорим. Мы можем коллективно подтвердить важность слушания человека человеком даже среди миллионов цифровых слушателей, таких как Алекса. Тщательная оценка воздействия рушащихся столпов и нашей ответственности за их поддержку – возвращает нас к нашей этической схеме. Итак, когда мы делаем выбор, как схема для принятия этичных решений помогает нам уделять достаточного внимания рушащимся столпам? Прежде чем вы начнете пользоваться этой структурой, убедитесь, что ваш вопрос не бинарный. Когда и при каких обстоятельствах вам следует использовать продукцию для генетического тестирования, предназначенную непосредственно для потребителя. Не позволяйте компаниям превращать ваш длинный список потенциальных вариантов действий в автоматический бинарный выбор между «все», предоставить всю возможную информацию о своей ДНК и «ничего», даже не покупать такой набор. У вас есть альтернативы. Вы также можете решить не соглашаться, предоставлять свои генетические данные для исследований. Или же, возможно, вы хотите получить информацию только по определенному кругу заболеваний и ничего не желаете знать о своих предках. Или вы действительно можете выбрать одну из крайностей. Но все вопросы, которые вы себе задаете, должны давать вам разные варианты, и затем этическая схема покажет вам возможности и риски каждого из них. Теперь перейдем к четырехступенчатой схеме. Начиная с принципов, Следующий ключевой вопрос, который затрагивают рушащие из толпы, звучит так: Как ваши принципы направляют вас, когда вы знаете, что можете давать согласие на серьезные последствия для других людей и или серьезные непредсказуемые последствия в будущем. Мы также должны учитывать то, как мы привлекаем отдельных лиц и компании к ответственности за их принципы, зная, что столлпы рушатся, будь то из-за состояния науки, рассредоточенной власти, допускающей неправильное использование продукции или преднамеренных, неправомерных действий. На следующем шаге анализируем этап информации и сразу переходим к пробелам или разрывам. Каковы разрывы между тем, что вы должны по-вашему знать, и той информацией, которую предоставляет компания? Недостающая информация может отсутствовать потому, что ее еще не отыскала наука Либо компания может о чем-то вам не сообщать, либо вы используете продукт с потенциальными рисками в будущем. Как всегда, необходимо учитывать движущие силы заражения, особенно те, которые ослабляют столпы, например, страх, давление и рыночную конкуренцию. Во многих случаях вам остается только оценить, сможете ли вы жить как с риском незнания, так и с тем фактом, что прозрачность и осознанное согласие – стали на передовой более шаткими, чем в обычных ситуациях. Только вы можете это определить. Наконец, если компания не разъясняет риски четко и внятно, это сигнализирует о том, что вы не должны доверять всему пакету в целом. Информационный этап, словно зеркало, отражает нашу ответственность в плане информации. Все мы ежедневно получаем так много информации, так много обновлений политики поставщиков товаров и услуг, выбирайте, чему уделить время, исходя из важности потенциальных последствий вашего согласия. Я признаю, что нажимаю на кнопку «Согласен», не прочитав условия обслуживания и пользовательское соглашение ради развлечения Netflix или Spotify, или когда у меня нет выбора, мой iPhone. Но я бы не стала так поступать с набором для генетического тестирования, предназначенным непосредственно для потребителя, или цифровым ассистентом вроде Алекса от Amazon. Я отношу здоровье, безопасность и товары с возможным воздействием на других в категорию «повышенная боевая готовность». Здесь я не даю согласия, пока не смогу уделить вопросу достаточно внимания и времени. С соцсетями я занимаю третью позицию, ставя во главу угла использования, а не информацию. Я знаю, что не стану тратить время. Если мы не говорим о моих исследованиях, на то, чтобы перечитывать и анализировать все нововведения в их политике, но то, как я использую соцсети, может оказывать на других постоянное влияние. Поэтому я ограничиваю для себя возможность пользования соцсетями, например, никогда не размещаю фотографии и никогда не пересказываю истории других людей. Переходя к следующему этапу, заинтересованным сторонам уделите первоочередное внимание вопросу о том, может ли ваш выбор непредсказуемым образом повлиять на людей, которых вы знаете, или затронуть заинтересованные стороны, которые вы не можете определить. И, наконец, составьте список последствий, которые проявятся со временем. Начните с определения самых важных возможностей сотворить добро, которые могут быть утрачены. Затем проверьте, есть ли другие способы сделать это доброе дело. Если какой-то вопрос о вашей ДНК настолько важен, что вы готовы принять все риски использования наборов для тестирования, чтобы узнать ответ, почему бы вам не пойти к профессиональным медработникам еще до того, как сделать такой тест. Даже если вы хотите всего лишь удовлетворить любопытство и не беспокоитесь о диагнозах, почему бы не выполнить за раз по одному делу? Посмотрите, каково вам будет после того, как вы узнаете самый минимум. Потом запросите больше информации. В самом крайнем случае – Как предлагает 23andMe, обсудите результаты своего теста с профессиональным медиком, прежде чем начать действовать, исходя из этих результатов. Затем проанализируйте риски. В любом случае стоит составить план. Кому вы расскажете, если обнаружите информацию о своем здоровье или о своем происхождении, способную повлиять на других? И как бы много это ни отнимало времени, пожалуйста, прочитайте то, что написано мелким шрифтом. Прежде всего, этическая схема подчеркивает жизненно важный вывод, когда информированного согласия, прозрачности и слушания недостаточно. Решения, которые мы принимаем на передовой, могут еще больше подорвать наше доверие к институтам и отдельным лицам и доверие других к нам, когда из-за нашего выбора они подвергаются рискам. Имея возможность учиться на основании этической схемы, как мы распределяем ответственность за влияние рушащихся столпов. Возможно, нам следует стать более разборчивыми в выборе. Если бы мы получали информацию о ДНК лишь благодаря этим наборам, все могло быть по-другому. Но большинство из нас могут посоветоваться с врачами или консультантами-генетиками, обученными и сертифицированными в соответствии с требованиями всех трех столпов. И нам уж точно не обязательно использовать наборы в развлекательных целях или дарить их. Со своей стороны, компании на передовой также несут значительную ответственность за поддержание классических столпов этики. Когда в 2018 году Комитет Конгресса спросил основателя Твиттера Джеки Дорси, понятны ли правила Твиттер пользователям, Дорси был на удивление честен. «Я полагаю, что если бы вы перешли к нашим правилам и сели за чашечкой кофе их почитать, вы бы их не поняли». Всем компаниям следует начать с того, чтобы, подобно Дорси, предположить, что никто из тех, кто прочитает их пользовательское соглашение, его не поймет. Затем они должны спросить себя, что им нужно сделать, чтобы нести свою долю ответственности за свою продукцию и чтобы предоставить пользователям возможность делать правильный выбор, а регулирующим органам возможность разрабатывать эффективные законы. Компании также могут способствовать расширению возможностей выбора для клиентов, как это сделала компания GetMatch, введя четыре категории согласия, чтобы нам не навязывали такие решения, которые укладываются в бинарные опции. Они должны взять на себя обязательство не продавать и не передавать наши данные иным образом без дополнительного согласия. Они должны убедиться, что их технологии и процессы соблюдают границы предоставленного согласия. и они должны подчеркивать и сообщать потребителям о потенциальном использовании их данных правоохранительными органами, исследователями-медиками, страховыми компаниями или другими организациями и лицами, а также информировать, можно ли будет повторно идентифицировать анонимные данные с помощью развивающихся технологий. Новаторы могут сообщать нам, когда они втайне сохраняют определенную информацию, способную повлиять на наш выбор. Например, если они не желают обнародовать, как именно их алгоритм принимает решение относительно наших данных, так бывает часто, чтобы защитить интеллектуальную собственность, и это понятно, они должны, по крайней мере, уведомить нас, что не скажут нам, как работает алгоритм, чтобы защитить интеллектуальную собственность. Иными словами, будьте прозрачны, не скрывайте, что именно вы нам не говорите и почему. Помогите нам сделать правильный выбор. Для таких инноваций, как 23andMe, которые предназначены для обычных граждан и оказывают значительное влияние на широкие массы, регулирующие органы должны применять к прозрачности подход оповещения в полный голос, подобно тому, как на сигаретных пачках в США должны быть напечатаны крупным шрифтом и размещены на видном месте предупреждения вроде «Курение может убить вас». Кроме того, А регулирующие органы должны контролировать сайты и выявлять заявления, которые могут ввести в заблуждение, как это делается с рекламой. Даже если продукция не будет смертельно опасной, когда риски неизвестных способов использования и последствия значительны и широкомасштабны, стандарты предоставления информации потребителям, дающим согласие, и стандарты прозрачности для общественности требуют привлечения внимания и четкого информирования. Стандарты должны выходить за рамки стандартной клеточки. Отметьте, чтобы согласиться. На передовой мы больше не можем полагаться на три фундаментальных столпа. Информированное согласие, прозрачность и эффективное слушание. Легко также не выполнить своих обязательств по их адекватному использованию. Как напоминают нам истории, которые мы рассмотрели в этой главе, такое, казалось бы, незначительное действие, как взятие мазка со внутренней стороны щеки и отправка его для ДНК-анализа может удовлетворить наше любопытство в отношении личных качеств и происхождения, может даже предоставить ценную информацию о здоровье. Но это также может иметь серьезные последствия, которые ни мы, ни компании, занимающиеся генетическим тестированием, ни эксперты не способны предсказать или даже вообразить. Информированное согласие, прозрачность – И эффективное слушание еще больше скомпрометировано тем, что границы между людьми, машинами и животными размываются. Наш подход к этим дилеммам определит будущее человечества.